Глава 6. Красное свечение виднелось из-за леса Кальгаспор и вертикальных ледяных плит на южной стороне большой трещины, которую мы пытались преодолеть с помощью лестницы, пока нашли другой путь, состоящий из пуска и подъема, в четверти мили к востоку, когда лестница просела. Ледяные глыбы к востоку от нашей главной тропы больше похожи на высокие, тонкие и острые, как бритва, вертикальные лезвия из почти прозрачного льда, чем на одинокие пирамиды внизу, в корыте, и загадочное красное свечение исходило именно из этого лабиринта. Дикон жестом приказал Жан-Клоду переместиться вперед, и мы последовали за нашим гидом Шамани через паутину невидимых, покрытых снегом трещин. Мы знали о трещинах просто потому, что видели их при свете дня, каждый раз, когда поднимались или спускались по леднику, перемещаясь между вторым и третьим лагерями. Я понятия не имею, как Жан-Клоду удавалось входить расселенной ночью. Облака по-прежнему висели низко, туман все так же тянулся к нам серыми щупальцами, а на небе не было видно ни одной звезды. Дикон довел нас до этого места почти на ощупь. Где по памяти, а где и при помощи шахтерского фонаря, который пристегнул к правой голени и включал его лишь на долю секунды, освещая несколько футов снега, льда или камней впереди себя. Невероятно, но факт. Почти каждый раз, когда он включал маленький фонарь, в десяти футах от него оказывалась вешка с красным флажком. Когда мы приблизились к светящимся красноватым глыбам, Дикон перестал включать прикрепленный к ноге фонарь и повел нас в обход, на юг. Яркое красное свечение рассеивалось туманом, и казалось, что сам воздух стал алым. Ричард жестом приказал всем нам лечь, и мы мгновенно выполнили команду, как хорошо обученные служебные собаки. Он указал на Жан-Клода, потом на низкую ледяную пирамиду слева от проема в ледяном гребне, потом ткнул пальцем себе в грудь и указал на ледяной гребень справа. ЖК кивнул. Они практически одновременно кинулись в противоположные стороны, только осколки льда из-под зубьев кошек, как капельки замерзшей крови, сверкнули в холодном ночном воздухе. Прильнув каждый к своей ледяной пирамиде, они застыли — как будто готовились ворваться через дверь в полную опасности комнату. Затем, повинуясь почти незаметному кивку Дикона, одним броском обогнули ледяные стены, держа в вытянутой руке сигнальные пистолеты. Выстрелов не последовало. На несколько секунд, заполненных быстрыми ударами сердца, они исчезли из виду, но затем в проеме появился Жан-Клод и махнул рукой, что мы можем продолжить путь. Первым пошел Пасанг, за ним я и последний Реджи. Мы осторожно двигались сквозь красноватый туман, стараясь идти по следам Дикона и Жека на снегу. А когда добрались до проема в ледяном гребне, то увидели, что источником красного света служил современный электрический прожектор. Он представлял собой черный ящик с яркой лампой, дающий направленный свет — Поверх обычной прозрачной линзы была прикреплена еще одна, красного цвета. Заснеженная площадка между ледяными колоннами размером с комнату была исчерчена отпечатками ботинок. «Ловушка», — прошептал пасанк Высокая фигура вынырнула из-за Кальгаспор и бросилась к Реджи. Мне показалось, что это существо покрыто мехом, а его серо-белое лицо с резкими чертами похоже на вывернутый наизнанку человеческий череп. И только потом я заметил черный металлический предмет в его правой руке. Я замер на месте, в отличие от Реджи. Увидев метнувшуюся к ней тень с поднятой правой рукой, Она опустилась на одно колено и выстрелила из сигнального пистолета, красной ракетой, прямо в грудь нападавшего, с расстояния семи или восьми футов. Ракета ударила высокого человека в грудь и отскочила вверх, в подбородок. Меховая куртка загорелась, похожая на череп лицо, резко дернулась вверх и в сторону. Второй, человеческий, рот под маской, широко открылся, из него вырвался не крик, а искры красного огня. Высокая фигура завертелась на месте, один раз, другой, третий, с горящим на груди мехом, освещавшим искаженное двойное лицо, словно гигантская красная свеча в разбитом фонаре из тыквы, а затем просто исчезла. Она не скрылась за ледяным гребнем или пирамидой, секунду назад кружилась в сполохах красного пламени, разбрасывая искры, и вдруг пропала. Затем я увидел красное свечение, идущее откуда-то изнутри ледника. Я подбежал к Реджи. «С «О... вами все в порядке?» «Да, спасибо, Джейк», — ответила она. Облачко ее дыхания делало видимым красное свечение, которое пробивалось сквозь лед прямо у нас под ногами. Реджи спокойно заряжала новый патрон в сигнальный пистолет Вери. Повернувшись, я побежал к тому месту, где снизу светился лёд, но меня остановила сильная рука Жан-Клода, которая уперлась мне в грудь. «Расселена!» — прошептал он и протянул мне конец верёвки, которую обвязал вокруг себя, а затем на животе прополз к провалу во льду. Потом заглянул в почти круглую дыру в снегу, и я увидел отблески гаснущей красной ракеты на его лице. «Твердый наст до самого края!» — шепотом сообщил он и махнул рукой, подзывая нас к себе. Мы с Диконом поползли на животе, отталкиваясь локтями, и заглянули в расселину. Ричард захватил с собой тяжелый электрический фонарь. Свет от него был гораздо ярче, чем от шахтерских головных фонарей. И теперь опустил на вытянутой руке в провал — вероятно, чтобы его не видели другие, кто мог быть на леднике, и включил. Я едва не отпрянул. Таким шокирующим был вид белого, похожего на череп лица, которое скалилось на нас с глубины сорока или сорока пяти футов. Затем до меня дошло, что маска, которую надел убийца, при падении просто сползла на макушку. Голова его была опущена, и со своего места я не видел лица. Длинная меховая куртка все еще горела на груди и на шее, и снизу вместе с дымом поднимался тошнотворный запах горелого мяса. Человек упал спиной вперед в расселенную, ширина которой в верхней части составляла почти семь футов, насужавшуюся до полутора футов в том месте, где застряло тело убийцы. Не вызывало сомнений, что позвоночник у него сломан. Шипованные ботинки смотрели на нас с одной стороны узкой расселенной, а макушка головы с грубой, похожей на череп маской Йети, с другой. И в мерцающем свете горящей меховой куртки, и в луче электрического фонаря, который держал Дикон, мы видели, что руки в перчатках бессильно обвисли на его коленях. Там же, на коленях, лежал миллиметровый люгер. От сильного удара тело сложилось в форме буквы «Ви», и прочно застряла в самой узкой части расселены. Сверху нам было видно, что ниже этого нелепо изогнутого тела расселена снова расширяется в черную, кажущуюся бездонной пропасть. Дикон поднял фонарь, и мы отползли от края провала. Пасанг с присоединились к нам и тоже присели на корточки. «Нам нужен тот пистолет», — прошептал Ричард. «Я спущусь», — тоже шепотом ответил ему ЖК. Я самый легкий, и у меня с собой ледовые молотки. Ришар с Джейком могут меня страховать. «Нет, Жан-Клод», — сказал Дикон после секундной паузы. «Вниз полезет Джейк, а мы будем страховать. Я не хочу, чтобы они услышали удары ледовых молотков. А у Джейка самые длинные и самые сильные ноги из всех нас. Он может выбираться из расселены, как из каменного камина». Я видел, как Жан-Клод удивленно заморгал. «Мы должны попытаться достать тот пистолет», — продолжал Дикон. «Но это задержит нас, и мы не успеем предупредить Шерпов в третьем лагере. Хотя, возможно, уже поздно. Но мы обязаны попытаться. Жан-Клод у нас специалист по ледникам. Возьми пасанга в качестве переводчика и вдвоем идите к третьему лагерю, как можно быстрее. Постарайтесь без крайней необходимости не включать даже головные лампы». «Если вы доберетесь туда раньше этих ублюдков, фальшивых Йети, организуйте из Шерпов оборонительный периметр. У вас будет только мой Уэбли и ваши ракетницы 12-го калибра. Мы присоединимся к вам, как только достанем отсюда Люгер. Я на это надеюсь». Жан-Клод кивнул, но тут подала голос Реджи. «Нет, Ричард, позвольте мне пойти с Жан-Клодом, пожалуйста» пасан гораздо сильнее меня, и он поможет вам страховать Джейка. И я думаю, что мои команды шерпы будут исполнять чуть быстрее». Дикон секунду обдумывал ее предложение, потом кивнул. «Вы правы. Идите вперед. Только осторожнее». реджис с Жан-Клодом переглянулись и двинулись на северо-запад к обозначенной вешками тропе, не бросив на нас даже прощального взгляда. Еще секунду, их фигуры были видны в кровавом свете фонаря с красным фильтром, принадлежащего убийце, а затем исчезли среди тьмы и клубящегося туманного облака. Дикон извлек из тяжелого, туго набитого рюкзака, из старого лагеря мы забрали запас кислородных баллонов, большую бухту веревки, один конец которой вручил мне затем быстро подполз к круглому провалу расселины и вогнал длинный ледоруб па санга параллельно зазубренному краю в двух дюймах от него отступив на фут он воткнул как можно глубже самый длинный из своих ледовых молотков в покрытый ледяной коркой снег перочиным ножом отрезал кусок веревки быстро навязал на нем узел и прикрепил головку второго более короткого ледоруба к первому в качестве якоря К тому времени, когда он ползком вернулся к тому месту, где на корточках сидели мы с пасангом, я успел два раза обернуть волшебную веревку вокруг талии и бедер, так что получилась вполне приемлемая альпинистская обвязка. Затем тщательно вывязал фрикционный узел. Диком встал футах в восьми от края расселины, поглубже вонзил свой ледоруб в лед, дважды захлестнул на нем петлю длинной веревки и перекинул ее через плечо пасанга организовывая страховку, затем через свое плечо. «Дерни два раза, если хочешь остановить спуск», — сказал мне Дикон. «И один раз, если нужно стравить веревку. Три раза. Мы тебя вытаскиваем». «Что-нибудь еще нужно, кроме Люгера?» — спросил я. Дикон покачал головой. «Не помешало бы все тело, чтобы обыскать карманы и попытаться понять, кто он такой и что задумал». «Только он там крепко застрял, Джейк, и мне кажется, мы потратим слишком много времени, пытаясь поднять труп после того, как вытащим тебя. Но если у него есть карманы, до которых легко добраться, проверь их. Ищи коробку миллиметровых патронов и любые документы или удостоверения, которые могут быть у него с собой. Но не рискуй без необходимости». Со сломанным позвоночником тело превратилось в мягкую массу, застрявшую между стенками, и в любой момент может провалиться в пропасть. Я согласно кивнул, надвинул на лоб лампу, включил свет, подошел к самому краю круглого отверстия, подождал, пока Дикон и Пасанк туго натянут страховочную веревку, сильно отклонился назад и начал спускаться в дымящуюся трещину, упираясь кошками в западную ледяную стену. В луче моей лампы выступы из голубого льда были похожи на торчащие кинжалы. Спустившись до уровня трупа, как я теперь понял, он был ближе, чем в пятидесяти футах от поверхности, я дважды дернул за веревку выше фрикционного узла, повернулся, прижался спиной к ледяной стене, по которой спускался, и уперся ногами по обе стороны тела, глубоко вонзив зубе кошек в противоположную стену. Теперь я был совсем близко от трупа. Языки пламени больше не вырывались из овчины, мехового жилета или чего-то в этом роде, надетого поверх обычной куртки, но дым еще шел. Я понял, что это тлеет плоть на груди и щеках. Очень медленно, чтобы случайно не сбросить люгер в темную пропасть внизу, я наклонился к самому лицу трупа, Мои обтянутые перчаткой пальцы левой руки сомкнулись на рукоятке пистолета. Готово. Я поднял пистолет и осторожно убрал в карман рубашки под свитер, пуховик финча и анорак. Я могу упасть на дно этой расселины, хотя луч моей головной лампы не высвечивал никакого дна, только неровные ледяные стены и сотни футов темноты внизу. Но будь я проклят, если уроню и потеряю пистолет. Я внимательно рассмотрел маску, съехавшую на макушку убийцы. Похоже, ее вырезали из какого-то легкого белого дерева, а потом нарисовали преувеличенные морщины. Зубы вокруг отверстия были настоящими, возможно, волчьи или собачьи. Я видел места, где их приклеили к углублениям в маске. Похлопав по карманам брюк, Они были мешковатыми и тоже покрыты овечьей шерстью, выкрашенной в серый цвет, чтобы напоминать волчий мех. Я не нащупал ничего твердого, что могло быть коробкой патронов. В карманах брюк под внешней меховой оболочкой были какие-то бумаги, но я не мог добраться до них, не извлекая тело из кленообразной расселины. Потом я направил луч фонаря в лицо мертвого человека и едва не вскрикнул от ужаса. Выглядело оно так, словно вороны выклевали глаза, и кто-то плеснул на лицо расплавленный воск. Но я сообразил, что глаза лопнули и частично расплавились от жара жаросветительной ракеты. Стекловидная масса вытекла из глаз и залила заросшие щетиной щеки, словно расплавленный воск. Рот мужчины был открыт, словно пародия на удивление собственной ужасной смерти и дым от сигнальной ракеты Реджи, которая вошла ему под нижнюю челюсть, струился из него будто зловонное дыхание падальщика. Пришлось отвернуть голову, прижаться щекой к ледяной стене и несколько раз вдохнуть свежий воздух, чтобы меня не вырвало. Я глотал чистый воздух и боролся с приступом тошноты. То ли мое движение, когда я слегка пошевелился, устраиваясь поудобнее, то ли какие-то процессы в самом леднике словно толкнули труп, и за несколько секунд его ноги оказались выше плеч. Тело скользнуло вниз, и сломанный позвоночник и опавшие ребра позволили ему сложиться подобно чудовищному аккордеону. Протиснулась в щель шириной не больше фута. Затем труп исчез, и мои кошки начали скользить по противоположной стене. Вероятно, труп просто задел меня при падении, но мне показалось, что мертвец схватил меня за щиколотки и тянет за собой. Сердце у меня бешено колотилось, я никак не мог втянуть в себя холодный воздух, чтобы наполнить легкие. И вдруг я повис на веревке, зубья кошек соскользнули с ледяной стены. Я пролетел всего фут или два, прежде чем Дикон и Пасанг остановили падение. Волшебная веревка Дикона выдержала, но я чувствовал, что она растянулась больше, чем наши старые веревки. Я не стал терять время, просто болтаясь в воздухе, а быстро повернулся, вонзил зубья кошки на правой ноге в западную стену расселины, а на левой ноге в восточную, расставил руки для упора и начал подниматься по расселине, как по скальному дымоходу, предварительно три раза дернув за веревку. Я чувствовал, что двое сильных мужчин наверху держат веревку натянутой, но я изо всех сил упирался ногами и руками, стараясь подниматься самостоятельно. На леднике в любую секунду могли появиться другие убийцы, и мне совсем не хотелось бесполезным грузом болтаться в этой расселине. Когда и если это произойдет? Наконец я выбрался из холодного, так что пробирал до костей нутра ледника и перекатился через край, почувствовав под собой деревянную рукоятку воткнутого в снег ледоруба пасанга, который не давал веревке врезаться в ледяную кромку провала. Потом встал на колени, взял два ледовых молотка, служивших страховочным якорем, и стал осторожно пятиться от расселины, не поворачиваясь к ждущим меня товарищам. Оба тяжело дышали. Страховать человека весом чуть больше двухсот фунтов нелегко на любой высоте, а здесь, в двадцати с лишним тысячах футов над уровнем моря, это требует титанических усилий. Я дал им отдышаться, сложился пополам, уперся ладонями в колени и постарался выкашлять внутренности прямо на ледник. «Ваш кашель становится сильнее, мистер Перри», сказал Пасанг. В мерцающем красном свете он метнулся в сторону и стал рыться в своем рюкзаке и аптечке. «Мы не сможем подкрасться ни к одному, Йети, если ты будешь так кашлять», — сказал Дикон. «Пистолет достал?» Я сунул руку в карман рубашки, где холодный металл словно огнем сжег грудь через несколько слоев шелка и хлопка, вытащил оружие и протянул Дикону. Он уверенно взял полуавтоматический пистолет, словно знал, как обращаться с этой штуковиной. В чём я ни минуты не сомневался. И сдвинул рычажок около спусковой скобы. Впоследствии я узнал, что это предохранитель. Мертвец в расселении снял оружие из предохранителя. Обхватил пальцами маленький цилиндр в верхней части люгера, откинул его вверх и назад, пока тот не зафиксировался в таком положении. Проверил патронник. Потом на что-то нажал, и магазин выпал ему на ладонь. проклятье Дикон пальцем извлек из магазина два девятимиллиметровых патрона. Их было всего два. «Ты не нащупал коробки с патронами у него в карманах?» — спросил Дикон. «Нет, по крайней мере в его куртке Йети. До задних карманов мне было не достать». Дикон покачал головой. Если они не потратили все боеприпасы на расстрел всех шарпов в базовом лагере, где-то здесь должны быть еще патроны. Может, рюкзак этого Йети спрятан за какой-нибудь ледяной пирамидой или гребнем. Только полный идиот устраивает засаду на пятерых или шестерых человек с двумя патронами в магазине и пустым патронником. Разве не так? У меня не было ответа на этот вопрос. Не стоило и пытаться. Я даже не знал, где находится патроник этого пистолета и как он выглядит. Вероятно, патроны он хранил в рюкзаке. Мы втроем обыщем, тут все вокруг. Можно включить головные лампы, а я возьму большой электрический фонарь. Но не больше пяти или десяти минут. Нельзя слишком далеко отставать от Джан-Клода и Реджи. Я снова перегнулся пополам и стал кашлять и хрипеть, пока не почувствовал на плече широкую ладонь Пасанга, который приподнимал меня. «Вот, выпейте это, мистер Перри. Все». Он протянул мне маленькую бутылочку. Я с залпом проглотил жидкость, которая обожгла меня огнем, поперхнулся, но все же подавил приступ тошноты и вернул бутылочку доктору Пасангу. Через полминуты позывы к кашлю исчезли, и впервые, почти за сорок восемь часов, у меня пропало ощущение, что в горле застряла грудная кость индейки. — Что это за штука? — шепотом спросил я Пасанга, когда мы вслед за Диконом покинули неровный круг красного света, отбрасываемого фонарем Йети. — В основном кодеин, — ответил доктор. — Я дам вам еще когда кашель возобновится. Мы включили фонари и вели поиски почти пятнадцать минут, но за гребнями и ледяными пирамидами нашли только отпечатки ботинок и никакого следа от рюкзака с боеприпасами. Наконец Дикон позвал нас, и мы тронулись в путь. Я чувствовал разочарование Ричарда. Оно пылало, словно огонь в ночи. «Какой прок от немецкого полуавтоматического пистолета, если в нем всего два патрона?» «Но все же это лучшее, чем быть без пистолета и без патронов», — повторял я себе. «Думаю, я пытался убедить себя, что мои усилия в этой богом проклятой расселине были не напрасны». Когда мы удалились на запад от расселены и вернулись на тропу, поднимающуюся на ледник, Дикон повернулся и положил мне руку на плечо. — Джейк, не хотел говорить при ЖК, но я попросил тебя спуститься туда, потому что надеялся, ты можешь узнать нашего приятеля без маски ети Ты его узнал? — Думаю, да. — Наверное. Ну, — Да. Узнал. Лица мертвых, как я убедился, не похожи на лица живых. И кто же это ради всего святого? Карл Бахнер, сказал я. Приятель Бруно Зигля, тот альпинист, опытный, знаменитый, президент и основатель всех немецких альпинистских клубов. Мужчина в летах, который сидел за столом в тот вечер осенью прошлого года, когда мы в Мюнхене встречались с Зиглем. Дикон стоял совсем близко, так что даже в тусклом свете я хорошо видел его лицо. Он нисколько не удивился.